Глава вторая. После визита к Марии Васильевне я дошла до школы, где училась Оля, чтобы посмотреть, как выглядит здание учебного заведения и есть ли там кто в воскресенье. Школа и правда находилась недалеко от квартиры Золотовых, но на месте Марии Васильевны я бы не спешила отдавать единственную дочь сюда учиться, только в том случае, если других вариантов нет. Дело в том, что на первый взгляд, школа больше походила на тюрьму. Нежели на место, где дети исправно набираются новых знаний. Унылая, выкрашенная в грязно-красный цвет, с чёрными глазницами угрюмых окон, ограждённая чёрным забором, напоминающим скорее оградку вокруг могилы. Неудивительно, что Оля так не хотела сюда ходить, странно, что девчонка не сбежала из школы раньше. Неужели во всём Ферзенском районе не было школы поприличнее? Ладно, посмотрим, кто здесь находится в выходной день. Я подошла к калитки и нажала на кнопку домофона. Мне почти сразу ответил суровый мужской голос, который мог принадлежать разве что надзирателю колонии заключённых. Кто там? угрюмо поинтересовался незнакомец. Я хотела поговорить с кем-нибудь из руководства школы, проговорила я по поводу своей дочери. В понедельник приходите, сейчас никого нет. Грозно пробасил мужчина, судя по всему, охранник. Я поблагодарила его и ушла к своей машине. Ладно, мне так и так сюда ехать завтра, только какой бы предлог придумать? Я решила направиться к себе домой, чтобы сесть за компьютер и внимательно изучить информацию о 102-й школе Ферзенского района. Заодно и подумаю, с чего начинать поиски Оли. Пока ничего умного в голову не приходило, разве что проникнуть в школу и хорошенько расспросить одноклассников пропавшей девушки, а также ее учителей. У себя в квартире я заварила крепкий черный кофе и уселась за компьютер. Открыла вкладку «Интернет», забила в строку поиска номер нужной мне школы и внимательно просмотрела все сайты, которые обнаружились. Приказы по образованию школы читать не стала, зато на сайт 102-й школы заглянула. Надо же, у этого захудалого какого-то заброшенного учебного заведения даже сайт есть. Какая неожиданность. Ну ничего интересного на страничке школы я не обнаружила. Сплошной перечень приказов и только. Ладно, будем надеяться, что на других страничках я найду хоть что-то полезное. Я ткнула мышкой в отзывы о школе, развернула первый попавшийся, написанный некой Натальей К. Женщина писала следующее: Я мама ученика, который учится в одном из старших классов школы. В 1997 году я сама закончила эту школу. Директором был Николай Фёдорович, строгий, но справедливый, всех держал в кулаке, в том числе и педагогический состав. Были и дисциплина, и высокий уровень посещаемости учеников, много медалистов. Но как заступила на пост директриса Климанова ОВ, так стал ужас какой-то. Педагоги учеников не слышат, Понабирали новых учителей, уровень образования сильно ухудшился. Прежний директор всегда проходил по классам, даже сам вёл иногда диктанты, а Климанову вообще не видно. Закроется у себя в кабинете с мышами и сидит. Как-то была у неё в кабинете, сидим, разговариваем, и мышь пробежала за её спиной. Про психолога школы вообще сказать нечего. Ей самой лечиться надо. Честно сказать, если бы мой ребёнок был в младших классах, Я бы его перевела в другую школу, но мы почти что выпускники. Правда, планировали закончить 11 классов, но из-за низкого качества обучения собираемся уходить после 9-го. Итак, дорогие родители, если вы хотите, чтобы ваш ребенок получил качественное образование, не отдавайте его в 102-ю школу. Другой отзыв тоже положительным не был. Некая Татьяна М сообщала, что она является матерью пятиклассника, и вроде как сначала её всё устраивало, но в пятом классе писала женщина: "Классным руководителем стала Нерсерова, учитель рисования. Это просто кошмар какой-то. Авторитета никакого, дети распустились, в раздевалке игры с придушиванием, разброд и шатания. В итоге от этого горя педагога половина класса сбежала в другие школы". Директор эти проблемы не решала. По-моему, там все из ума выжили. Заместитель директора Ларская совсем тронулась, забывает переставлять оценки из своих временных журналов, потом дорисовывает, какие вздумается. Если бы кто видел, какой у неё в кабинете бардак. Мало того, она там ещё и курит в школе. Скворцова, математик с задатками садиста, всем ученикам двойки ставит, а сама в их тетрадках с ошибками пишет. Видимо, русский язык в школе учили плохо. Хорошие учителя в школе может и есть, но их так мало, что не понимаю, чему вообще детей научить хотят. Старшеклассники ходят кто в чём хочет. Одиннадцатиклассницы выглядят как девицы лёгкого поведения, а мальчишки как бандиты. Честно говоря, мне иногда в школу страшно приходить. Собираюсь своего ребёнка переводить, пока не поздно. И все остальные отзывы были в таком роде. Родители ругали качество образования, актовые и спортивные залы, столовую, форму учеников, точнее ее отсутствие, директора и педагогов. Возникал законный вопрос, почему тогда школу и вовсе не закроют? Если все родители решили переводить своих детей в другие учебные заведения, почему 102-я школа продолжает свое несчастное существование? Я нашла только один единственный положительный отзыв о школе, но написан он был пять лет назад человеком, окончившим 102-ю школу в 1995 году. Странно, неужели Мария Васильевна не знала, что учебное заведение, куда она определила свою дочь, пользуется не слишком хорошей репутацией? Оля ей ничего не говорила о своих преподавателях? Я допускаю, что Золотова старшая не владеет интернетом, поэтому прочитать отзывы не может, но почему Оля-то молчала? Или девочке напротив всё нравилось? Сомневаюсь. Скорее всего, дочь Марии Васильевны вообще никогда не перечила матери, а собственное мнение держала при себе. Такая вот пофигистка по жизни. Одна родительница даже собиралась писать жалобу на школу. За то, что Физрук на уроке выругался при детях матом, только было непонятно, чем закончилась вся эта история. Судя по всему, жалобу женщина так и не написала, а попросту перевела ребёнка в другое учебное заведение. Я прочитала все отзывы и составила себе не слишком лестное представление об учителях, работающих в школе. Жаль только, что в конце учебного года невозможно устроиться в школу на работу. Тогда мне не пришлось бы ломать голову над предлогом, как бы проникнуть в данное учебное заведение. Я решила посмотреть, требуется ли в 102-ю школу уборщица или подобный персонал ввела соответствующий запрос в поисковик. К сожалению, уборщица была нужна только в 53-й школе Ферзенского района, зато я наткнулась на следующее объявление. В школе номер 102 срочно требуется учитель физкультуры, заработная плата 11 тысяч в месяц, требование наличия диплома об обучении в высшем учебном заведении, полный социальный пакет. Диплом педагога у меня был, и в свое время пришлось поработать педагогом физической подготовки. Отлично, это то, что мне нужно. Объявление было размещено совсем недавно. Странно, что предыдущий преподаватель уволился, не дождавшись окончания учебного года. Я отправила свое резюме на электронную почту, потом нашла телефон, по которому следует звонить. Но, как я и полагала, в воскресенье трубку никто не брал. Что ж, позвоню завтра. Ровно в 9 утра я позвонила в школьный отдел кадров и заявила, что хочу работать в 102-м учебном заведении учителем физкультуры. Секретарь сухо поинтересовалась, какой у меня опыт работы и что я окончила. Сведения, которые я ей сообщила, видимо, понравились даме, и она велела мне приходить в 10 утра на собеседование. Я быстро собралась и выехала в Ферзенский район города. Ровно без 10 минут 10 я припарковалась возле школы и подошла к калитке угрюмого забора. Я услышала, как противной трелью надрывается звонок, сигнал то ли к началу урока, то ли к перемене. По моим подсчётам выходило, что у учеников как раз сейчас третий урок, если занятия длятся по 45 минут. Я позвонила в звонок домофона, и на сей раз женский голос поинтересовался, кто я такая и с какой целью направляюсь в школу. Меня пригласили на собеседование, пояснила я. Без каких бы то ни было вопросов дверь открыли, и я прошла во двор школы. Как и само здание, территория вокруг школы выглядела уныло и неприветливо. Ни клумб, ни деревьев я не увидела, только в отдалении от здания возвышался ободранный турник, предназначенный, видимо, для активного отдыха учащихся. Я в очередной раз подивилась решению родителей отдать своего ребёнка на обучение в это богом забытое место. Судя по прочитанным мною накануне отзывам, школа отличается дурной репутацией. Я поднялась по ступенькам и толкнула входную дверь. В вестибюле за обычной учебной партой возле турникета сидела упитанная вахтёрша. Лет даме было около 50, полное лицо щедро размалёвано косметикой. Я так и не поняла, зачем вахтёрша подвела глаза ярко-синей подводкой и накрасила губы вызывающей красной помадой. Явно у женщины полностью отсутствовало чувство стиля и вкуса. Аджес до дамы, я бы тоже не назвала подходящей её возрасту и комплекции. Женщинам возраста 50+, плюс лучше надевать более строгие костюмы, но никак не розовые блузки. Столь легкомысленный цвет больше подходит юным особам. Странная вахтёрша сухо посмотрела на меня своими синюшными глазами, потом потребовала паспорт. Я протянула ей документ, дама записала мою фамилию и имя в журнал и потребовала расписаться. После этой процедуры вахтерша разрешила мне пройти, на мой вопрос, где находится отдел кадров, неохотно бросила. Второй этаж. Кабинет директора. Видимо, решение о приеме на работу принимает директор, подумала я про себя. В конце концов, это же школа, тем более не центральная. Это в лицеях и гимназиях все более или менее официально, а тут дело обстоит совсем по-другому. Я поднялась по обшарпанной лестнице на второй этаж. Несмотря на то, что шёл урок, из некоторых кабинетов доносились шум и чьи-то голоса. Я вспомнила отзыв какой-то родительницы касательно дисциплины в школе, точнее, её отсутствия. Кабинет директора я нашла сразу. На двери висела табличка: "Директор Климанова О.В.". Я постучала и, получив разрешение войти, легонько толкнула дверь. Кабинет директора оказался небольшим, но никакого бардака там, вопреки моим ожиданиям, не было. Обычное рабочее помещение, оборудованное двумя письменными столами с компьютерами и стеллажом с книгами и документами. За столом возле входа сидела молодая женщина лет 25, а за дальним женщина в строгом костюме и в очках на худощавом, немного надменном лице. Судя по всему, отзыв с описанием мышей в директорском кабинете оказался при увеличении. По крайней мере, у меня складывалось совсем другое впечатление о кабинете. Я вежливо поздоровалась, молодая женщина ответила на приветствие. Я поняла, что это скорее всего секретарь. Худощавая дама в костюме сдержанно кивнула мне, потом спросила: "Вы на собеседование, учитель физкультуры?" "Да, меня зовут Татьяна Александровна Иванова", представилась я. С собой все документы, которые требуются. «Отдайте диплом, паспорт и трудовую книжку секретарю», — велела директриса. «Она сделает ксерокопии. Пока присаживайтесь». Она кивнула на стул возле своего стола. Я послушно положила свое удостоверение на стол секретарши, а сама опустилась на стул. «Итак, расскажите о себе», — потребовала Климанова ОВ. «Может, Ольга Васильевна, а может, Ольга Владимировна. Надо бы спросить, как к ней обращаться». Я снова улыбнулась и проговорила. Я окончила институт физической культуры, спорта и здоровья, работала по специальности учитель физкультуры. Хочу предложить работу по специальности. Так как живу в Ферзенском районе, узнала, в каких школах требуется учителя физкультуры, нашла ваше объявление. Да, нам действительно сейчас нужен преподаватель физической культуры. Директриса кивнула мне уже дружелюбнее. Предыдущий педагог уволился в конце учебного года по состоянию здоровья. Его кладут на операцию, поэтому мы остались без учителя физкультуры. А у детей сейчас итоговая аттестация по всем предметам, и педагог нам нужен срочно. Секретарь отксерокопировала мои документы, встала из-за стола, вернула мне подлинники, а копии положила на директорский стол. Я невольно задержала взгляд на молодой женщине. Её можно было смело назвать красавицей. Строенная фигура, на которой деловой костюм смотрелся изящно и сидел как влитой, модная стрижка, подчёркивающая достоинство красивого лица, умело нанесённая косметика. Да, по сравнению с вохтёршей секретарь являла собой яркий контраст. Возникал законный вопрос: что такая раскрасавица делает в этой жуткой школе? Ей бы в офисе посolidнее работать, а то и в моделе податься можно. Не удивлюсь, если она в скором времени уволится из школы и найдёт себе работу получше. Директриса внимательно прочла ксерокопии, потом сухо улыбнулась мне. Я поняла, что умудрилась произвести на неё хорошее впечатление, хотя сперва это казалось невозможным. Что ж, Татьяна Александровна, проговорила Климанова ОВ. Меня ваша кандидатура устраивает? Опыт работы у вас есть? Диплом с отличными оценками? Вы знаете, какая зарплата у учителей в школе? Да, я читала. 11 тысяч, верно? Вас устраивает такая заработная плата? Поймите меня правильно, мне нужен учитель на постоянную работу, а не временный педагог. Если вам не нравится размер зарплаты, скажите об этом сразу, чтобы в дальнейшем не было форс-мажоров. Но могу вас заверить, в других школах учителя получают не больше. Тарасов – это не Москва. Меня полностью все устраивает. Заверила я директрису: "Работа мне нужна сейчас, я готова приступить к своим обязанностям. Поэтому, если вам подходит моя кандидатура, я буду рада работать в вашей школе". "Хорошо", кивнула Климанова. "Когда вы готовы приступить к своим рабочим обязанностям, тем скорее, тем лучше", заявила я. Директриса защёлкнула мышкой и внимательно посмотрела на экран своего компьютера. Я не могла увидеть, что она так сосредоточенно читает, хотя мне не терпелось залезть в компьютер директора и внимательно просмотреть все имеющиеся документы. Пока Климанова и секретарь были заняты и не смотрели на меня, я незаметно прикрепила жучок к стулу, намереваясь вечером снять прослушку. Кто знает, может, разгадка таинственного исчезновения Оли кроется где-то рядом. Не было похоже, что девушку похитили ради выкупа. Марии Васильевне никто не звонил, да и по Оле сразу было видно, что деньги в семье не водятся. На месте преступника я бы похитила ученицу или ученика побогаче. Уверена, в школе номер 102 немало таковых. Если Олю Золотову все же украли с какой-то целью, то похитителя интересовало нечто помимо денег. Вот только что! Сегодня у 11-го Б шестым и седьмым уроком физкультура. — прервала мои размышления директриса. Это в первую смену. Во вторую смену физкультура у седьмого А и седьмого В. Вы сможете провести уроки? Естественно. Кивнула я головой, про себя удивляясь, как же мне повезло. Ведь Оля Золотова училась в одиннадцатом Б. Точно помню. Накануне еще я рассматривала тетради девушки. Могу приступить к работе тогда, когда скажете. «Шестой урок первой смены начинается в 12.45, вам нужно будет отвезти детей на стадион и принять у них контрольные нормативы», – продолжала Климанова, – «100 метров, 400 метров и 2 километра». Закончить они должны в 15 минут третьего, но прежний педагог отпускала детей раньше. Как все сдадут то, что надо, тогда приводите их в школу, и оттуда они расходятся по домам. Седьмые классы второй смены занимаются вместе, тоже два урока. У них начало в 14:55, до 16:35. С ними тоже надо будет идти на стадион, тут недалеко от школы, называется Химик. Тоже нормативы: 100 м, 400, 2 км и прыжки в длину. Потом возвращаетесь в школу, ученики переодеваются и идут на следующий урок. Вы заполняете документы, записываете нормативы и отдаёте всё это секретарю. Сейчас вам покажут, как вести учёт посещаемости и по какой шкале ставить оценки. У учителей физкультуры с оценками проще, чем у других педагогов. Вы ставите их в конце сдачи всех нормативов, высчитываете средний балл. Естественно, контроль посещаемости для нас очень важен. Если кто-то не занимается, то спрашиваете причину, домой ни в коем случае детей с урока не отпускаете. Освобождённые по медицинским показаниям должны обязательно присутствовать на уроке. У нас есть ученики, которые ходят в спецгруппу, они тоже сдают нормативы, но у них другие требования. И ещё, с одиннадцатиклассниками по строже. Есть у нас девушки, которые всеми способами отлынивают от уроков. За ними нужен глаз да глаз, особенно в 11Б. У них отвратительная успеваемость. Что у всего класса? Удивилась я. «По физкультуре или по другим предметам?» «По всем», — махнула рукой директриса. «Самый худший класс во всей школе. Учится один человек из тридцати двух. Золотова. Но у нее по физкультуре проблемы. Про нее вам позже скажу. Сегодня ее в школе не было». «Она заболела?» Я постаралась придать голосу равнодушный тон. Климанова отрицательно покачала головой. «Нет, но там своя история». Недавно приходила мама девочки, не может её найти. Вы не думаете, тут какое-то недоразумение. У нас приличная школа. Скорее всего, золотова загуляла где-то, хоть на неё и не похоже. А может, ещё что? Но как учитель, мне нужно знать всё о моих учениках, заявила я. А то вдруг меня же потом обвинять будут, что ученица не явилась на занятие. Не будут, отрезала Климанова. Оля не ходит в школу ещё 10 дней. Ну я ещё раз говорю, это какое-то недоразумение. В 11 классе многие пропускают занятия. А может, девочка с матерью поссорилась, в чём я почему-то уверена. Многие подростки являются максималистами. Сказала мать что-то обидное, ребёнок приспокойно ушёл из дома, хотя золотому и так поступать вообще не следует. Она ведь медалистка, ей за пропуски потом отчитываться придётся, если она надеется получить медаль. Ну, если вдруг случится, что Оля придёт сегодня в школу, в чём я очень сомневаюсь, вы у неё нормативы примите, но сильно не гоняйте. У неё в начальной школе с физкультурой большие проблемы, учитель ставил ей пятёрки и четвёрки за старание. Она пропускала раньше уроки, поинтересовалась я. Директриса отрицательно покачала головой. Нет, за все годы у неё были разовые пропуски, и то по уважительной причине. По болезни в основном, но это было очень редко. Она девочка старательная, учится на пятёрки, но бывает, что какой-то предмет не даётся, и с этим ничего сделать нельзя. В случае Золотовой такой предмет физкультура. Очень неактивный ребёнок, зато голова светлая. Так что имейте в виду, Золотовой делайте поблажки, остальных гоняйте построже. Хотя с мальчишками проблем не будет, разве что с дисциплиной. Они физкультуру любят, нормативы сдают, Девчонки вот проблемные. Но скоро у одиннадцатиклассников выпускные, сами понимаете, чем у них голова забита. Ну да, платья там и всё прочее, проявила я осведомлённость. Директриса кивнула головой. И ещё, очень прошу вас, настоятельно следите за внешним видом девушек. Никаких топиков с открытым животом и шортиков короче трусов быть не должно. «Если видите, что пупок наружу, требуете либо переодеться в нормальную форму, либо ставьте двойку за поведение и не допускайте к сдаче нормативов. Пускай потом бегают за вами, сдают. Им же лишняя головная боль». «Хм, и часто старшеклассники приходят на урок в таком виде?» – удивилась я. Климанова кивнула. «Постоянно. Да, еще вас предупреждаю, в 11-м Б учится Светлана Курчакова». Вот с ней будьте предельно осторожны, если не хотите проблем. Если явится не в форме, просто вежливо отстраняйте от занятия без всяких конфликтов. А то она может матери нажаловаться. Она у 11-го Б классный руководитель. Вот с ней лучше не связываться, если не хотите работы лишиться. Но если эта Света будет себя вести неподобающим образом, как я могу молчать? Удивилась я. Она же ученица?» должна выполнять соответствующие требования. Должна-то она должна, но сами понимаете, детям учителей многое сходит с рук, терпеливо объяснила директриса. Курчакова в светке души не чает. Она костьми ляжет, только бы дочурка окончила школу с хорошими оценками и поступила в вуз. Просто мой вам совет. С Курчаковой не связывайтесь. Если будет дерзить и грубить, игнорируйте. «В конце концов, вам недолго с ней работать. В этом году Света выпустится и забудете про нее. И с Мариной Павловной Курчаковой тоже повежливее будьте. Вам, как я понимаю, лишних проблем ведь не нужно?» «Хорошо», — кивнула я. «Вы правы, мне проблемы не нужны. Скажите, а одиннадцатый Б, они вообще дружат между собой? Какие отношения у ребят?» «Нормальные», — пожал плечами Климанова. «Обычно одиннадцатиклассники ничего особенного». за исключением успеваемости. Вы же работали в школе, имеете представление о том, какие сейчас дети. Вот седьмые во вторую смену очень шумные, на них только орать нужно. И на стадионе внимательно смотрите за детьми, чтобы никто не смылся с урока. Это они могут, за ними глаз да глаз нужен. Я вас поняла, кивнула я головой. Тогда мне нужно, чтобы вы сказали, где находится стадион и объяснили, как у вас ведётся документация. Это вам всё Марина расскажет. Директриса кивнула головой на красавицу-секретаршу. Конечно, было бы замечательно, если бы вы с предыдущим учителем физкультуры поговорили, но сейчас это невозможно. Он находится в больнице. Да, совсем забыла спросить. У вас форма-то с собой есть? Вы же не будете вести урок в джинсах. Конечно, я взяла с собой спортивную одежду, кивнула я на свою сумку. Вчера я предусмотрительно купила себе новенький спортивный костюм, который очень мне шел. Климанова оглядела меня с ног до головы и сказала. Хорошо, волосы тоже уберите, с распущенными, сами понимаете, учителям ходить нельзя. Косметика у вас не броская, это хорошо. Ладно, подойдите к Марине, она вам все объяснит. Я пересела к столу секретарши, и та проинструктировала меня по поводу журналов, а потом объяснила, как добраться до стадиона. Если у вас сейчас есть время, можете прогуляться до стадиона, чтобы потом знать точно, где он находится, сказала молодая женщина. Пропуск вам сделают завтра, сегодня придётся предъявлять на вахте документы. У нас у учителя ходят с бейджиками, вам его тоже завтра сделают. Есть ли у вас какие-нибудь вопросы? Да, скажите, у учителя физкультуры есть свой кабинет? поинтересовалась я. Марина кивнула головой. Конечно, там переоденетесь. Он находится возле спортивного зала на третьем этаже. Я вам сейчас дам от него ключи. Кабинет всегда запирайте, ключ носите с собой. Желательно ценные вещи тоже там не оставлять. Сами понимаете, это школа, мало ли что может случиться. Пообедать можете в столовой. Это на первом этаже. Сегодня придётся вам заплатить самой, а так учителя у нас обедают бесплатно на большой перемене, когда у учеников обед. Это с 13:30 до 2:00. Но если у вас стоит 6-й и 7-ой урок, пообедайте в своё свободное время. На всякий случай в вашем кабинете есть электрический чайник, можете им пользоваться. Предыдущий учитель физкультуры приносил с собой ноутбук, чтобы заполнять документы в электронном виде. Если хотите, можете так же поступить, это очень удобно. Флешку мне отдадите, я перенесу информацию в ведомости. Хорошо, кивнула я. Марина продолжала свои пояснения. График работы у нас в школе с 8:00 утра до 8:00 вечера, полный рабочий день. У вас будет пятидневка, выходной в среду, когда у учеников нет вашего урока. Как вам уже сказала Ольга Владимировна, проводить уроки нужно в первую и вторую смены, во вторую смену у нас учатся 6 и 7 классы. Вам, конечно, пока не обязательно задерживаться до 8:00 вечера, если по расписанию у вас вечером нет вашего предмета. Проводите уроки, заполняете документы, сдаёте мне флешку и можете быть свободны. Ведение документации у нас обязательно, думаю, вы к этому привыкли, раз работали учителем. Я с умным видом кивнула, потом Марина поинтересовалась. Есть ли у вас какие-нибудь вопросы, пока всё понятно? Да, мне всё ясно, сказала я. На всякий случай запишите мой мобильный телефон, велела секретарша. В случае каких-либо непредвиденных обстоятельств звоните, что непонятно, спрашивайте. Я вам сейчас распечатаю расписание уроков, чтобы вы могли ориентироваться. Отлично, подумала я про себя. Расписание мне весьма пригодится. По крайней мере, я точно буду знать, какие уроки были в тот день, когда пропала Оля. Хорошо бы узнать фамилии всех учителей, чтобы с ними поговорить. Вот расписание первой и второй смен. Марина протянула мне два листа альбомного формата. На первой странице первая смена с двух сторон, на второй вторая. Да, по поводу столовой. Сегодня можете пообедать во время пятого урока, никого из учеников в столовой не будет. Постучитесь и скажите, что вы новый преподаватель. Учеников во время уроков в столовую не пускают. Всё поняла. Спасибо за подробную информацию. Улыбнулась я миловидной секретарше. Та выдвинула ящик своего стола и выдала мне ключи с биркой 5. Вот ключи от вашего кабинета, пока можете переодеться там. Один ключ светлый от спортивного зала, другой от служебного помещения. Увидите дверь прямо в зале. Там находится спортивное снаряды для гимнастики, её ученики занимаются во второй четверти, мячи для волейбола и баскетбола, сетка для командных игр. Сами всё увидите. В первой и четвёртой четверти у нас лёгкая атлетика. Никакой инвентарь не нужен. Рулетка для измерения результатов по прыжкам в длину лежит в кабинете учителя. После всех занятий обязательно отнесите ключ в кабинет директора, домой его не берите. Пожалуйста, не забудьте, у нас были случаи, когда новенькие учителя по ошибке забирали ключи домой. Этого делать не следует. Правила у нас строгие. Обязательно всё выполню, заверила я Марину. Та вежливо улыбнулась потом сказала: Если всё понятно, можете идти в кабинет. Только прошу вас, приходите в школу без опозданий. У нас с этим очень строго. К началу шестого урока вам нужно быть у себя в кабинете, откройте спортивный зал, сделайте перекличку и только после этого введите учеников на стадион. Освобождённых ни в коем случае не оставляйте в раздевалке. Все дети должны быть на занятии. Во время урока не позволяйте им заниматься посторонними вещами. В вашем кабинете лежат доклады по физкультуре. Возьмите их на стадион, освобожденную вы до детей, и потом опросите по вопросам в конце доклада. Делать домашние задания по другим предметам во время занятий физкультурой запрещено. Строго за этим следите. После урока обязательно сделайте перекличку и организованно возвращайтесь в школу. Также вы должны проследить, чтобы в вестибюле все дети переобулись. Грязь с улицы в школу тащить не нужно. У нас уборщица и так не справляется. Если урок физкультуры последний, обязательно проследите, чтобы все дети переоделись в раздевалке, и только после этого можете их отпускать по домам. Уходить прямо со стадиона домой нельзя. Это железное правило. А то ответственность за ребёнка, не вернувшегося в школу, будет лежать на вас. С этим у нас очень строго. Да вас послушать, у вас тут совсем строго, подумала я про себя. Вот только непонятно, как при таких порядках пропала старшеклассница. Что-то подсказывало мне, что Оля Золотова исчезла здесь, в школе, а не по дороге домой. У меня всё, я сообщила вам всю информацию, подытожила Марина. Можете идти в кабинет. Столовая внизу, туалет для учителей на втором этаже. «Если будете включать электрический чайник после использования, обязательно выньте вилку из розетки, а лучше попейте чай в столовой. У них всегда кипяток есть». Я поблагодарила секретаршу за столь подробный инструктаж, вышла из директорского кабинета и поднялась на третий этаж. Коридоры в 102-й школе были длинные, спортивный зал и кабинет учителя физкультуры находились в самом конце. Я открыла дверь с табличкой 5 и вошла в маленькое помещение. Обстановка в кабинете была скромная, зато полностью соответствовала моему представлению о том, как должен выглядеть кабинет учителя физкультуры. В помещении имелся шкаф для одежды преподавателя, на столе стояло несколько кубков. Интересно, кто их получил. На стене висел плакат о необходимости вести здоровый образ жизни и заниматься спортом. Книжного стеллажа в кабинете не было, зато на полке лежала стопка напечатанных докладов на темы, посвящённые физкультуре и здоровому образу жизни. Интереса ради я просмотрела несколько докладов лежащих сверху. Темой первого было развитие спорта в Тарасовской области, во втором говорилось о пользе оздоровительного бега, в третьем о вреде курения. Интересно, как директриса отнесётся к тому, что новый учитель физкультуры курит. Домила, я не так часто, как раньше, но полностью от этой привычки не отказалась. Когда я расследую очередное запутанное дело, сигареты помогают мне сосредоточиться. Ладно, по дороге на стадион покурю, подумала я про себя. Сейчас лучше лишний раз не попадаться на глаза с пачкой сигарет, да и запах табака надо будет устранить. Я переоделась в свой новый костюм, джинсы и водолазку повесила в шкаф. Посмотрела время. Часы показывали 11:00 утра. Стало быть, сейчас идёт четвёртый урок. Что ж, времени у меня полно. Сперва прогуляюсь до стадиона, а потом осмотрю школу. Не мешало бы встретиться с уборщицей, побывать в столовой и допросить всех людей, которые могли что-то знать об Оле Золотовой. Я закрыла свой кабинет на ключ и спустилась вниз, на первый этаж. Я иду осматривать стадион, пояснила вахтёрше, Та удивлённо на меня воззрелась. Поди не ожидала, что меня примут на работу сразу после собеседования. Я улыбнулась ей и добавила: "Пропуск мне завтра сделают, сегодня у меня паспорт". "Проходите", буркнула она. "Паспорт при входе покажете". Я вышла из здания школы, во дворе по-прежнему никого не было. Судя по объяснениям секретарь, стадион находился в 10-15 минутах ходьбы от школы, и я решила дойти до него пешком. Надеюсь, моя машина никому не помешает, припарковала я её в специально отведённом для этого месте, не думая, что за время моего отсутствия случится что-нибудь криминальное. Идти и правда оказалось недалеко. Я перешла на маленькую улочку, которая вела мимо приземистых жилых домов, и вскоре увидела впереди крошечный пруд, поросший осокой. Неизвестно для каких целей здесь сделали этот водоём. Он явно был не природный, а созданный искусственно. Честно говоря, выглядел пруд жалко. Вода в нём была мутной, спуститься вниз не представлялось возможным из-за грязи, которая не просыхала даже в ясную погоду. Стадион находился сразу за прудом. Я издалека увидел поблекшую вывеску с надписью "Химик". Видимо, стадион использовался только учениками ближайших школ, которые сдавали нормативы по физкультуре. Хотя с чего я так решила? Вполне возможно, вечером на стадионе гуляют пожилые любители здорового образа жизни или нарезают круги офисные служащие после трудового дня. Я вошла в калитку стадиона, с удивлением увидела небольшую сторожку охранника. Даже при таком маленьком стадионе всегда находился охранник. Хорошо ещё, что турникетов, как в школе, не было. Однако на меня охранник внимания не обратил, и я беспрепятственно прошла на территорию стадиона. Стандартный круг в 400 м с пометками на асфальте. Вот что представлял из себя этот стадион. В отдалении от беговой дорожки имелось несколько турников, но больше никаких спортивных сооружений я не увидела. Кто знает, может, со временем здесь и установят какие-нибудь тренажёры, ведь в некоторых дворах таковые имеются, но произойдёт это разве что в далёком будущем. Больше смотреть на стадионе было нечего. Я прошлась вдоль круга к турникам, повернула обратно и вышла за территорию химка. Возвращаясь обратно в школу, я свернула с дороги и вытащила пачку сигарет. Закурила поблизости от маленького продуктового магазинчика, При взгляде на который внезапно вспомнила, что утром я не позавтракала, ограничившись обычной чашкой бодрящего эспрессо. Резко захотелось поесть, я докурила сигарету и зашла в магазин. Да, ассортимент продуктового совсем не радовал. В холодильнике толпились бутылки с газировкой и пивом, на витринах лежали сомнительного вида пирожки и хот-доги явно не первой свежести. Рисковать здоровьем и жизнью мне совершенно не хотелось, поэтому я купила плитку шоколада до да пакетиков растворимого чёрного кофе. Не уверена, что меня порадует вкусный с кафе в пакетике. Кофе я пью элитный, варю его по утрам в турке, ну или заказываю в ресторане, надеясь не обмануться в своих ожиданиях. Но, как говорится, на безрыбье и рак рыба. Вряд ли в школьной столовой кофе вообще продаётся. Насколько я помню свои школьные годы, надеяться можно было только на чёрный чай. На всякий случай я взяла пару пакетиков кофе, глядишь, мне повезёт, какой-нибудь окажется сносным. Хмурая продавщица отдала мне сдачу, я положила кофе и шоколад в сумку. По дороге в школу не удержалась, в сухомятку уговорила всю плитку, несмотря на то, что шоколад с названием Горький оказался приторно сладким, едва ли не молочным. Хотя, что я хотела за столь смешную цену. Ладно, надеюсь, позже мне удастся нормально пообедать в столовой. Когда я вернулась в школу, часы показывали без 10 минут 12. До начала моего урока оставался почти час, и за это время я собиралась внимательно просмотреть школьное расписание, а после спуститься в столовую. Немного подумав, я решила соединить приятное с полезным. Распечатки расписания у меня были с собой, Почему бы не изучить их за обедом? С этой мыслью я поинтересовалась у вахтёрши, где находится столовая. Прямо и направо, немногословно ответила она. Я пошла по указанному направлению и сразу же поняла, что столовую долго искать не придётся. Могла бы и не спрашивать, по запахам какой-то выпечки было ясно, что следует постучать в закрытую дверь напротив лестничной площадки. Столовая откроется на перемене. Услышала я низкий женский голос. Я преподаватель, поспешила сообщить я. Секретарь директора сказала, что я могу прийти на обед в любое время. Без всяких расспросов и пояснений мне открыли дверь. Я увидела перед собой усталую, полную женщину в белом фартуке и перчатках, с белым колпаком на голове. Повариха кивнула мне и проговорила: "Проходите, вы новенькая?" "Да, я новый учитель физкультуры", улыбнулась я ей. Меня Татьяной зовут. Ирина, представилась женщина. Только у меня нет ведомости на нового преподавателя. Документов не приносили, а для посторонних у нас всё платно. Успокойтесь, меня предупредили, заверила я её. Я заплачу, естественно. Вы не волнуйтесь, у нас школьная столовая, цены не кусаются, извиняющимся голосом проговорила Ирина. Как только ведомости нам принесут, мы вас, естественно, впишем, будете как учитель бесплатно питаться. Я удивилась: неужели я произвожу впечатление настолько бедного человека, что повар их так переживает по поводу платного обеда? Вроде на голодающую я не похожа, хотя с такой низкой зарплаты учителю физкультуры наверняка не хочется покупать еду в столовой за свои деньги. Я улыбнулась и произнесла: "Ничего страшного, можно взглянуть на меню". "Да я и так вам скажу", воскликнула Ирина. "Сегодня у нас на первое щи". а на второе вареная картошка с котлетой. Из напитков компот. Вы подходите к стойке, вам сейчас Анна Семеновна щи нальет. Я кивнула головой и направилась к пункту раздачи. Возле огромного железного чана суетилась очень полная женщина в той же униформе, что и Ирина. Анна Семеновна, как я поняла, помешивала щи, от чана доносились запахи готовящейся еды. Я посмотрела на написанный от руки прескурант, Обед стоил сущие копейки. Даже не знаю, есть ли в Тарасове столовая со столь смешными ценами. Я с подозрением покосилась на повара. Сомневаюсь, что с такими расценками обед окажется съедобным. Ладно, выбирать мне не приходится, в случае чего нормально поужинаю вечером в ресторане. Анна Семёновна молча налила мне в тарелку желтовато-оранжевые щи, поставила её на стойку. Я аккуратно взяла своё блюдо. Подносы в столовой по какой-то причине отсутствовали, по крайней мере, я их не заметила, и понесла тарелку к столу возле окна. Стоит ли говорить, что столами здесь служили обычные школьные парты, поставленные длинными рядами? Я уселась на жесткий стул, помешала ложкой сомнительное яство, но пахли щи весьма неплохо, я рискнула и попробовала бульон. К моему сказанному удивлению, несмотря на низкую стоимость школьных блюд, все оказались выше всяких похвал. В меру солёная, бульон наваристый, вкус настоящий домашней еды. Стоит ли говорить, что я умяла всю тарелку и тут же отправилась за вторым блюдом. Картошка тоже не обманула моих ожиданий, я бы с радостью попросила добавки, но решила не жадничать. Не спеша доела котлету, пошла за компотом. В придачу к напитку Ирина положила передо мной блюдечко с двумя свежеиспеченными булочками. От выпечки шел невероятный, я бы сказала, божественный аромат. Я уселась за свой столик, со смаком откусила кусок булки. Да, если тут так замечательно готовят, я не откажусь и от ужина в школьной столовой. Я вытащила школьное расписание, отыскала в списке 11-й Б. Оля пропала в четверг. И в тот день, по словам Марии Васильевны, у нее было мало уроков. И правда, по четвергам у 11-го Б в расписании значилось 5 занятий. Русский язык, литература, алгебра, геометрия и физкультура. У всех учеников уроки по моему предмету были 2 раза в неделю. Один день сдвоенное занятие, другой урок в 45 минут. Уля училась 6 дней в неделю, В остальные дни она заканчивала не раньше половины второго, и только в среду у неё было целых 7 уроков. Итак, мне нужно поговорить с учителями по русскому языку, математике и физкультуре. Всё-таки странно, что за болезнью вынудила моего предшественника бросить работу так внезапно. Собственно, после своего рабочего дня я планировала задержаться в школе и пробраться в кабинет директора. Думаю, у Ольги Владимировны Имеются координаты всех педагогов 102-й школы. Занятая своими размышлениями, я даже не заметила, как ко мне подошла доброжелательная Ирина. Женщина вытирала столы и ставила в ряд стулья. Поравнявшись со мной, она поинтересовалась. «Вам понравился обед? Что-нибудь хотите еще?» «Щи были просто божественными, картошка выше всяких похвал!» Заверила я её: "А булочки объедения никогда таких вкусных не пробовала. Это всё Анна Семёновна, она у нас гений кулинарного искусства", улыбнулась Ирина. "Я очень рада, что вам понравилось. Была бы моя воля, я бы всегда питалась только в вашей столовой", продолжала я опять восторженные оды. Благожелательность поварихи была мне на руку: я нахваливала блюда со всем красноречием, на которое была только способна. Школьники, наверное, тоже в восторге от вашей кухни. Подобралась я ближе к интересующему меня вопросу. Ирина пожала плечами и протянула: "Ну как сказать? Младшие классы, да, они хорошо кушают. У нас ведь и бесплатники есть, ну, знаете, дети из неполных семей. А старшеклассники это просто ужас. Ведут себя отвратительно, особенно девчонки. Нос ворочат. Недавно заявились девицы из 11 класса, спрашивают: "А чего вы нас кормите какой-то картошкой? Почему у вас салатов не бывает?" Салаты им, видите ли, подавай. Одна так вообще сморщилась при виде фасолевого супа, говорит: "Вашу стряпню никто в здравом уме есть не будет". Представляете, какая нахалка? Мы, значит, с Анной Семёновной с утра до вечера в поте лица трудимся, а им наша еда не нравится. Конечно. Пивом с чипсами мы не торгуем, равно как и салатами с креветками. Девки на диетах все помешаны. Послушать так уши завянут. И о чём они в 11 классе думают? Нет, чтобы об уроках говорить, им только дискотеки да тусовки подавай. А парни? Я сама видела, после уроков и курят, и пиво пьют. Кошмар. Куда катится этот мир? Да, вам не позавидуешь. Сочувственно протянула я. Что, все старшеклассники такие, хмм, привередливые? Почти, вздохнула Ирина. Есть и хорошие дети, но их считаны единицы. У меня у самой дочка взрослая, в институте на втором курсе учится, но я никогда от неё претензий таких не слышала. Наоборот, она любит, когда я готовлю. Говорит, что в студенческой столовой ничего хорошего купить невозможно. Вот поступят наши старшеклассники в университеты, поймут, что зря нос воротили. В других заведениях ведь всё дорого и невкусно. Вы не подумайте ничего плохого, я просто новый учитель в школе, проговорила я. Поэтому мне интересно, что за дети учатся здесь, ведь к ним нужно найти подход. А сами понимаете, мой урок физкультура, не является основным, и не хочется, чтобы ученики сбегали с занятий. Ой, да я ничего и не подумала, заверила меня Ирина. «Но по поводу учеников вам лучше непосредственно с классными руководителями пообщаться. Вы еще не видели других учителей?» «Нет», — покачала я головой, — «я общалась только с директором и секретарем. А потом мне велели идти на стадион, там у 11-го Б будет урок. Вот я только вернулась, решила пообедать, потом-то возможностей не будет». «Ой, как вам не повезло!» — сплеснула руками женщина. но вы не думаете, что все ученики такие, как 11-й Б. Вам просто не посчастливилось, что первое ваше занятие у них будет. Мы знаете, как с Анной Семеновной их класс называем? Класс мафиози, вот как. С ними никто из учителей не справляется, они не учатся, домашнее задание не делают, школу пропускают, курят, пьют. Ох, и куда же катится образование-то? Странно, протянула я. А мне директор говорила, что в одиннадцатом «Б» медалистка учится, Оля Золотова. Она тоже курит, пьет и школу пропускает. «Ну нет, Оленька одна единственная из класса сознательная девочка», — покачала головой Ирина. «Вот не поверите, их тридцать с лишним человек, и из всех только она одна прилежная умница. Она бесплатница, я ее хорошо знаю. Скромная, воспитанная, всегда благодарит за обед». Я ей с собой по две-три булочки даю, потому что нравится она мне очень. Представляю, каково ей учиться среди этих шалопаев. Достаётся ей, наверное, заметила я. Ирина вздохнула. Вы не подумаете, что я сплетничаю, только здесь, в столовой, один случай был. Как раз обед школьный, старшеклассники пришли, «У нас ведь младшие классы едят в 12.45, а остальные в половине второго». Как всегда, 11-й Б занял вот эти парты, возле окна. Оля всегда последняя в очереди стоит, всех пропускает. Девчонки, вроде Настя, Катя и еще Светка, самая противная и вредная, стали громко обсуждать еду. И то им не нравится, и это, и толстеют от макарон, и в булках тараканы. Ну сами понимаете, как могли грязью поливали. Мы с Анной Семёновной стараемся на них внимание не обращать. Светка, она же дочка учителя, вот и ведёт себя, как ей вздумается. А Настя с Катькой всё за ней повторяют. Ходят не пойми как, надевают на себя юбки короче трусов или джинсы, в которых всё видно. Мы со Светкой стараемся не связываться. Вот нет бы ей не ходить в столовую, раз еда не нравится. Ну она же бесплатница. Заявляется в столовую каждый день просто чтобы с подружками потусить, как у них это называется. Но при виде того, как они, если можно так выразиться, едят, мне плохо становится. Ну как так можно размазывать еду по тарелке, чтобы мыть посуду нам труднее было, или котлету на стол специально ронять? У меня такое ощущение, что это не школьники едят, а стадо свиней. Вот представляете? Я прохожу, устал и вытираю, а Светка, она думала, что никто не видит, откусила от своей булки, подошла к Оле, которая тихо себе суп ела, и выплюнула ей свой кусок прямо в тарелку. Какой ужас! Я даже не поверила своим ушам. Всякое мне доводилось видеть, но то, что рассказала Ирина, в голове не укладывалось. Возможно, в последнее время мне просто не доводилось тесно общаться с нынешними школьниками, которые учатся в обычном учебном заведении. Плюнуть в тарелку товарищу свойственно, скорее, деградирующему заключённому на зоне, но никак не юной девушке, дочери учительницы. Ой, и не такое бывает, махнула рукой Ирина. Я не сдержалась, подбежала к Светке: "Что ты творишь, говорю?" А она нагло так улыбнулась и говорит: А что я? Просто интересно стало, как Оля булки в суп бросает. Никогда такого не видела. И ведь ничего не докажешь. Светкины подружки хихикают, мол, удачно пошутила. Оля глаза опустила, потом встала из-за стола, буркнула мне: "Извините, тётя Ира", и выбежала из столовой. Жалко её до слёз. Ну за что над ней так издеваются? Да, Оля не похожа на своих одноклассниц. Может, она и не красивая, не модель, но нельзя же так глумиться над человеком, ей-богу. Я Ане Семёновне рассказала, она вздохнула: "Ну мы же ничего сделать не можем. Родителям Светки не пожалуешься, если что-то поперёк дочурки скажешь. Мать её, учительница русского языка и литературы, добьётся того, что нас уволят. И Оле пожаловаться некому, отца ведь у неё нет, вступиться некому". «Скорей бы уже она школу окончила, чтобы с этими гадинами не общаться». «И часто над нею так издеваются?» — поинтересовалась я. Ирина пожала плечами. «Не знаю, мы же с Анной Семеновной все время в столовой, поэтому не видим, что происходит на уроках». «Оля ведь никогда никому ничего не говорит, я ее в принципе понимаю. Со Светкой лучше не связываться, она, главное, заводила в 11-м Б». Другие старшеклассники поспокойнее, хотя тоже ничего хорошего. И вы тоже поосторожнее с ней. Она любит провоцировать учителей. Я вон слышала, как Алина Григорьевна, учитель по информатике, про неё рассказывала. Представляете, что она на уроках делает? Вместо того, чтобы программу составлять, эта Света в социальных сетях сидит. Хорошо ещё не на сайте знакомств. И ведь я точно знаю, что в социальные сети школьникам нельзя лазить на уроках. Так Алина Григорьевна ей как-то замечание сделала, а Светка Мамаша на жаловалась, и учителя информатики едва не уволили. За что, изумилась я. Да мало ли, что Светка могла наговорить про неё, махнула рукой Ирина. Я точно не знаю, случайно разговор услышала, когда тарелки в мойку относила. У нас здесь самообслуживание, Но многие ученики даже не трудятся за собой убирать, на свинячат, а мне разгребать. Внезапно наш разговор прервал громкий звонок. Судя по всему, урок закончился. Я вовремя спохватилась, ведь сейчас как раз я должна проводить занятие. Быстро поблагодарив Ирину за вкусный обед и беседу, я убрала свои тарелки на специальную стойку для грязной посуды и отправилась на третий этаж, чтобы открыть спортзал. Жаль, что мне не удалось расспросить Ирину про этот 11-й Б более основательно, ведь словоохотливая повариха явно может мне рассказать не одну занимательную историю. Ладно, обязательно наведаюсь в столовую после своих уроков, у меня еще будет время во второй половине дня. Коридоры школы наполнились громкими голосами учеников, которые спешили на законную перемену. Я быстро добежала до спортзала, но моих 11-ти классников еще не было. Я открыла раздевалки и зал, самый обычный спортивный зал для проведения занятий. Ничего интересного для меня здесь не было. Насколько я помню, журнал мне должны принести сами ученики. Про то, откуда его брать, директор мне ничего не сказала. Я понадеялась, что мне не придётся оставлять буйных старшеклассников в одиночестве и самой разыскивать журнал. Я зашла в свой кабинет, чтобы не топтаться в коридоре. Посмотрелась в зеркало над дверцей шкафа для верхней одежды. Конечно, на солидного физрука я не тянула. В стильном спортивном костюме, с длинными волосами, заплетёнными в косу, я больше всего походила на фитнес-инструктора в модном спортивном центре. Надеюсь, девчонки оценят внешность нового учителя физкультуры. Фигура у меня идеальная, рост высокий, чем не кумир для подражания. Хотя вряд ли, скорее всего, новую училку попытаются вывести из себя. если то, что рассказывала Ирина, правда, учащиеся в 11-м Б способны на любые гадости. Я услышала громкий топот и звонкие девичьи голоса. Видимо, наконец-то пожаловала моя орава, которую мне предстоит гонять по стадиону. Я вышла из кабинета, оглядела толпу старшеклассниц и старшеклассников. Девчонок было гораздо больше, чем мальчишек, стало быть, женское общество. На школьниц, посещающих уроки с целью получения новых знаний, девицы и парни походили весьма отдалённо. В таком виде можно смело заявляться на дискотеку или в ночной клуб. Джинсовые мини-юбки, легкомысленные топики на бретельках, штанишки, обтягивающие девичьи ноги второй кожей. Да, в школе творится настоящий беспредел. Удивительно, как их только в учебное заведение пускают. При виде меня девицы и не подумали притихнуть. Мою персону в спортивном костюме никто не замечал. Я прокашлялась и проговорила твердым, жестким голосом. «Одиннадцатый Б. Я ваш новый учитель по физкультуре. Меня зовут Татьяна Александровна. Где ваш журнал?» Высокая светловолосая девица, облаченная в обтягивающую кофточку, мини-юбку с многочисленными заклепками и цепочками, черные колготки в сеточку и туфли на умопомрачительных каблуках — презрительно взглянула на меня и, хлопая накладными ресницами, протянула. — А где старый физрук? Помер, что ли? — Это вас не касается, — отрезала я. — Где журнал? — На алгебре остался. Девица вульгарно надула пузырь из жвачки, которую демонстративно жевала. — Жвачку выплюньте, идите переодеваться, — скомандовала я. — Вы молодой человек. — Вы молодой человек. Я кивнула на парня в джинсах и более или менее подходящей для школы рубашке. Марш за журналом. Увижу кого со жвачкой, будете 50 раз отжиматься. Со звонком все в спортзал в спортивной форме и сменной обуви. Всем ясно, что такое спортивная форма? Вы нас за идиотов держите, вскинулась наглая блондинка. Нет, мы в купальниках придём. Две девчонки захихикали. Я сверкнула на них глазами, Искривила губы в самой язвительной улыбке, на которую была способна. Увижу, кого не в форме, отстроню от занятия. Нормативы будете сдавать мне в удобное для меня время. Всё ясно? Классно настороженно замолчал. Девица фыркнула и презрительно пожав плечами бросила: А у меня всё равно освобождение, так что сдавать я вам ничего не буду. Это не мои проблемы, а ваши, парировала я, ставя на халку на место. Если все понятно, марш в раздевалку. До начала урока у вас пять минут. Возмущенно переговариваясь и перешептываясь, девицы все же направились переодеваться. Парень, которого я послала за журналом, уже ушел, а пятеро представителей мужской половины 11-го Б скрылись в своей раздевалке. Я хмыкнула про себя. Посмотрим, чья возьмет. Видимо, блондинка и есть та самая Света Курчакова, полагающая, что ей все дозволено. Ну, об меня она зубки и обломает. Пускай жалуется мамаша сколько угодно. В конце концов, доказать она ничего не сможет, а у меня всегда на готове мобильник с видеокамерой. Прозвенел сигнал к началу шестого урока. Шумной толпой одиннадцатиклассники ввалились в спортзал, мне принесли журнал. Я оглядела учеников, проверяя, у всех ли подходящая для физкультуры одежда. С парнями всё было в порядке, зато несколько девчонок надели легкомысленные шортики и топики. Я провела перекличку, после чего заявила: Кузнецова, Юрина, Машкова и Андреева к уроку не допускаются из-за отсутствия формы. Жду ваших объяснительных. Курчакова, где справка об освобождении? Наглая блондинка с ухмылкой заявила: А у меня критические дни, мне нельзя заниматься. Справку давайте, потребовала я. Какую справку? У меня женские дни, что непонятно? Не принесёте справку, поставлю Н на уроке, спокойно заметила я. Медкабинет на втором этаже. Какие вопросы? Не пойду я никуда, вскинулась Света. А вы поаккуратнее, если проблем не хотите. У меня проблем не возникнет. Я скривила губы в издевательской ухмылке. Проблемы будут у вас, когда диплом о среднем образовании не получите. На стадион идёте вместе со всеми. Вам и четырём девушкам без формы выдаю рефераты. После занятия отчитываетесь по материалу. Курчакова попыталась что-то сказать, но я оборвала её и скомандовала: "Налево, шагом марш. Идём на стадион. Кто не дойдёт, будет писать объяснительную директору и сдавать реферат на 20 печатных страниц с 12-м шрифтом. Тему я дам. Писать реферат по физкультуре никому не хотелось, глаз как-то притих, и только иногда до меня доносились возмущенные перешептывания девчонок. Похоже, старшеклассники поняли, что со мной шутки плохи, а может, еще не придумали, какую пакость сделать новой учительнице. Как ни странно, до стадиона мы дошли вполне спокойно, хотя я ожидала чего угодно от милых деток. Я снова сделала перекличку, потом отправила школьников, готовых к уроку, на разминочный круг бегом по стадиону. Пять девиц, которых я не допустила к сдаче нормативов, разозлённой кучкой шептались возле турника, изредка злобно поглядывая на меня. Я подошла к юным красоткам, вытащила свои рефераты и раздала их. освобождённым. Разговорчики отставить, велела я. Читаем, учим, запоминаем. В конце урока каждую опрашиваю и ставлю оценки в журнал. По сторонним делам не занимаемся, никуда не отходим. Всё ясно? Мы не в казарме, взвизгнула Света. Нечего угрожать. Вам ещё? Никто не угрожает, процедила я. И на будущее я никогда не угрожаю. Я предупреждаю. А как поступать ваш выбор. Но свои обещания я всегда выполняю, и со мной лучше не шутить. Да вы вообще знаете, кто я такая? Света швырнула реферат на землю. Вы новенькая, да? Так вот, долго в школе вы не продержитесь, я вам гарантирую. Кто вы такая? Я прекрасно знаю, спокойно заметила я. Вы – дочь классного руководителя 11-го Б, которая считает, что ей все дозволено. И сейчас вы поднимаете реферат, а завтра в 9 утра принесете мне новый отпечатанный текст. И еще, если вы считаете, что можете нажаловаться на меня родителям, имейте в виду, я все снимаю на видеокамеру. Думаю, ваша матушка не обрадуется, когда увидит, что ее дочь ведет себя неподобающим образом. И я продемонстрировала ей свой мобильный телефон. Итак, вам нужны проблемы? До «Да тебя уволят, ты! заорала девица, пытаясь выхватить мой телефон. Я с улыбкой резко убрала руку с телефоном, так что Света, не ожидая моей реакции, едва удержалась на своих шпильках. Я на вас в суд подам, звизгнула девчонка, за то, что вы вы руки распускаете. Деточка, руки здесь распускаешь только ты. — парировала я. — Я до тебя и пальцем не дотронулась. Доказать ты ничего не сможешь, и меня никто не посмеет уволить. Имей в виду, у меня большие связи, так что лучше делай, как я говорю. Не создавай себе лишних проблем. Мои слова, похоже, наглую Свету испугали. Она злобно бросила очередное оскорбление, но, надо же, подняла с земли реферат и даже открыла первую страницу. Её подружки, похоже, поняли, что их предводительница потерпела фиаско и тоже покорно уставились в свои тексты. Я с удовлетворённым видом хмыкнула и добавила: "Читайте повнимательнее, я буду придираться к каждому слову". Урок шёл своим чередом. Старшеклассники бегали по стадиону, главные бунтарки класса читали или делали вид, что читают выданные им рефераты. Я от девиц далеко не отходила, даже когда принимала нормативы, держала их в поле зрения. Но пока Света и ее компания вели себя мирно, так что можно было сказать, что занятие проходило спокойно. Однако у меня поводов для радости пока не было. Да, мне удалось поставить нахальных одноклассниц Оли на место, но вот узнать что-то о пропавшей отличнице я не смогла. Да и как тут узнаешь? Вряд ли кто-то из учеников станет со мной откровенничать. Мне пришлось подойти к Свете и её подружкам, пока остальные выполняли очередное задание, и спросить: "Кто скажет, куда подевалась Золотова? Почему её нет на уроке?" Света на мой вопрос не ответила, видимо, решила меня игнорировать. Остальные девчонки тоже не спешили ничего говорить, похоже, они копировали поведение своей подружки и во всём ей подражали. "Хорошо", кивнула я. Отвечает Кузнецова Настя. В приказном порядке. Длинноволосая брюнетка в маечке и джинсовых шортиках недоумённо посмотрела на меня и равнодушно пожала плечами. "А что, я-то сразу? По очереди вы первая", спокойно пояснила я. "Итак, где золотова?" "А мне откуда знать? Я ей нянька, что ли? Сами ищите свою золотову. Я с ней не общаюсь". "Не общаетесь", повторила я. Только гадости и делаете, верно? Можете не отпираться, я хорошо осведомлена о вашем поведении. Ведь так? Да никто её не трогал, вступила в разговор Катя Юрина, по всей видимости, закадычная подружка Насти. Вероятно, это про них рассказывала Мария Васильевна, когда описывала одноклассниц своей дочери. Мы вообще с ней не разговариваем. Что с ней говорить? Заучка она и есть, заучка. Из-за это вы её ненавидите. Скорее утвердительно, нежели вопросительно проговорила я. "Думаете, мне неизвестно, что Оля никогда не пропускает уроки? Так что вы ей сделали такого, что после этого она в школу не приходит?" "Ничего мы не сделали", заявила Настя. "Вот больше заняться нам нечем, как с этой мымрой возиться. Да прогуливает эта бомжиха, вот и всё", поддержала её Катя. "Или с мамашей шмотки новые приобретает на помойке". Все пятеро дружно захохотали, злобно и издевательски. Я сохраняла ледяное спокойствие. "А что вы ей двойку за прогул не поставите?" поинтересовалась Света. "Нам, значит, рефераты, а ей ничего. Эта корова не поворотливая и 100 м в жизни не пробежит. Что, будете ей четвёрки натягивать, да?" "Ну, это моё дело, никак не ваше", заметила я. "Кто из класса общается с Олей?" А никто, хохотнула Настя. У этой нищебродки вообще друзей нет и не было. С ней никто никогда разговаривать не будет, она страшная и от неё потом воняет. Мы ей на 8 марта даже дезодорант подарили, хихикнула Катя. И открытку с пожеланием не вонять на всю округу. Очень остроумно, скривилась я. И как же на это отреагировала Оля? Да она сначала не поняла прикола. ухмыльнулась Света. Похоже, воспоминания о веселье заставили её забыть о своей ненависти к моей персоне. Девица охотно выбалтывала мне сейчас все подробности того случая. Представляете, такая взяла, поблагодарила даже, а мы ей открытку сунули, так она покраснела, как рак. Весь класс над ней угорал. Я ещё хотела ей подарить таблетки от целлюлита, но жаба душит, они дорогие слишком. А дезодорант копейки стоил. Мелочь А весело. Я никак не прокомментировала рассказ Блондинки, про себя только подумала, что даже не представляла, насколько жестокими и злыми бывают подростки. На ум пришёл роман Стивена Кинга "Кэрри", в котором описывалась аналогичная ситуация: девушку, которая отличалась от своих одноклассниц, нещадно унижали в школе, что в конечном итоге привело к трагедии. Боюсь, Оля, а тамстить обидчикам не сможет. В реальной жизни всё не так, как в книгах. И что, Оля не рассказала о в вашем подарке родителям, удивилась я. Свет снова захохотала. А нам-то какая разница? Мы ж ей косметику подарили, чего обижаться-то? Как лучше ведь хотели. Ну-ну, протянула я. Так, ладно. Кто готов отвечать по реферату?